Smo Слава каядному и Божью сияти я и кое я положу начало Христе, нынешнему рыданию, но ярко благо утроба, даж при грешении он ставле все прочее прежнего бесновесия и принеси Богу в покаянии слезы Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже. Я позвал по преступлению, поревновав, познав себя обнажен от Бога и что много царстве и слабости, грех ради моих. и коснувшись и се древа, откусила и сидела вслад евы ева плоти страстный погусу показывает сладкое и вкушай Что по стражду отметает всегда животное твоя злоя сами троица, мое единица, поклоняемая, Возьми время от меня грехов. Возьми время от меня тяжкое греховное, И я, чистая, кающийся, конец при двериям тем, что моя окаянная душеть, что сотвориши, когда судья и испытат тебя. Благоже Боже помилуй. Если его приедок те душею и оттого все запретны Писания, поведи тебе себе праведный Закон из Небожия празднует Евангелие, Писание же все в тебе не прижено быть, Пророции из Небогожей и все слово, С трубе твоего душе умножишься, Несущу врачу, исцеляющему цела. и у милости Христа, молитвами жить, пощеми и чистотою и говение. Боже Христос вочеловечийся призвал к покаянию разбойники и блудницы душе покаяться дверь отверзится царствие уже, и предвосхищают я фарисеи и втари. И прелюбодейкающийся Божий Мой. Христос волхвы спасе пастыри со зла. Младенец множества пока замученики. Старцы прослали старые вдовицы. Их же непревновало и все душе, ни деянием, ни житию. В пустыне, после девзлака показывает человек. сын Сына превознесе, Божественному духу верно поклониться, Троицы нераздели и единицы по существу, Яко свету и свету, и животу и животом, Животворящему и просвещающему концы. Радники, и проходит послушание, вообще Андреев, Андрей счастлив и отчет треблаженнейший, пастырь у не пристай молясь, о воспевающих тях, да избавимся все из гневые скорби и, и тления.